В первом делом Евгений, принявший неограниченное управление имением, было укрепить за Нанетой 1200 франков годового дохода. Нанета, имевшая и без того 600 франков дохода, стала теперь богатой невестой. Через месяц Антон Карнулье провозгласил её своей супругой, и вместе с тем был возведен в звание главного смотрителя всего фруафона. Хотя мадам Корнулье было уже шестьдесят три года, но на вид ей нельзя было дать и сорока. На ее лице не было морщинки старости, и благодаря уединенной затворнической жизни, работе и железному здоровью, вид ее был свежий и веселый. И, может быть... Никогда не была она так хороша, как в день своей свадьбы. Плотная, здоровая, весёлая нанета возбудила зависть к судьбе Карнулье. "Да какой у ней цвет лица", говорил один. "Да у них чего доброго и дети пойдут", говорил другой. "Она богата, и плут Карнулье знает, где раки зимуют", говорил третий. Выходя из дома в церковь, Нанета получала от всех искренние радостные поздравления, так её любили и уважали во всём околотке. Свадебный подарок госпожи её состоял из двух дюжин серебряных приборов. Карнулье, вне себя от изумления, со слезами на глазах уверял, что отдаст жизнь за госпожу свою. И так госпожа Карнулье стала поверенною Евгении и вышла замуж. И вот на руках её всё хозяйство. Она выдаёт по утрам провизию, она покупает, запирает, отпирает шкафы, одним словом, владычествует в доме, так некогда сам покойник Гранде. Она же и управляет всем домом. У неё под командой кухарка и горничная, которая в то же время и прачка на целый дом. Уж нечего говорить, что служанки выбранные на нетую просто две жемчужины. И так в доме было четверо слуг, беспредельно привязанных к госпоже своей. Корнулье нетрудно было ладить с фермерами и работниками, потому что старик Гранде оставил во всем такой порядок и дисциплину, что и по смерти его все осталось, как было по-прежнему.